Разоблачение магии. Я столько понаписал про своих товарищей по работе, что резонно спросить: А как же ты самых лечил, несчастных этих? У меня, конечно, было много секретов, но двумя из числа любимых я готов поделиться. Для налаживания контакта с клиентами я всегда старался задействовать животный мир. Если я приходил по вызову и видел кота, то полдела было сделано, и даже все дело целиком. Я начинал с того, что восхищался котом, не прекращая при этом мыть руки или там доставать бумаги, молоточек, трубку, то есть как бы реагировал по-человечески на окружающую среду, но при этом не забывал о деле. Затем я подхватывал животное, и как будто меня осеняло, вдруг говорил серьезно и озабоченно, «Вы знаете, ведь это крайне полезное животное, кот. Он снижает давление. Да, хотите верки, хотите нет. Они все чувствуют, эти коты». Хозяйка, у которой чаще всего оказывалось именно давление, всплескивала руками. Ах, он такой умница, он сразу чуть что ко мне прыгает. От этого он тоже помогает, — говорил я непререкаемым тоном. На фоне зоологической расслабленности можно было внушать те или иные идеи.